Но он прав в том, что Монтефель разрушает консервативную партию и доводит его, Вагенера, до крайности. Ведь это удивительная вещь, что «Крестовая газета» оказалась единственной газетой в Германии, которую преследуют и конфискуют. О том, что во всем этом деле меня особенно волнует, а влияние такого положения вещей на его величество, мне не хочется и говорить. Обдумайте же, какими бы способами привлечь людей, которые укрепили бы министерство. Приезжайте сюда еще разок и посмотрите сами, что делается. Шарлоттенбург, 25 февраля 1853 года. Я, наконец, обратил внимание, Его Величество, на то, как все-таки нехорошо получилось бы, если бы Вагенер, рисковавший всем ради правого дела, очутился в ближайшем будущем в тюрьме, тогда как его противник Квель, благодаря одной лишь инерции, стал бы тайным советником. И Нибуру действительно удалось примирить короля с Вагнером, Хотя последний остается при своем решении отказаться от редактирования «Крестовой газеты». Монтефель имеет тенденцию к низу в направлении Квель, Левенштейн и так далее, ибо сомневается в истинных, исходящих свыше, вместо того, чтобы уверовать в них. Вместе с Пилатом он вопрошает, что есть истина, и ищет ее у квелей и компании. Евангелие от Иоанна 18. -е. Уже сейчас, под влиянием Квеля, он при всяком удобном случае пускается в прискверную, скрытую и пассивную оппозицию против Вестфалена и его мероприятий, которые все же являются самыми лучшими и наиболее смелыми в нашем государственном управлении со времени 1848 года. Монтефель терпит, когда Квель бесстыднейшим образом использует прессу против Вестфалина, Раумера и так далее. и, как меня уверяли, заставляет еще платить себе за это. Квель с его компанией доведут Монтефеля до падения. Не иначе, что я считаю несчастьем уже по той простой причине, что не вижу хоть сколько-нибудь подходящего преемника. Потсдам, 28 февраля 1853 года. «Делаю все от меня зависящее, чтобы сохранить крестовую газету, или, вернее, чтобы сохранить пока Вагенера для крестовой газеты, Он говорит, что не может продолжать вести это дело при интригах Квеля. Из королевских денег, которыми располагает этот субъект, благодаря доверию Монтейфеля, он выдает сотрудникам Вагнера крупные гонорары и переманивает их у «Крестовой газеты». Говорят даже, что по его предложению от наших посланников затребовали фамилии заграничных корреспондентов «Крестовой газеты», чтобы и их сманить у нее. 20 июня 1853 года. Внутреннее положение мне очень не нравится. Боюсь, Квеля держит верх над Вестфалином и Раумером, уже просто потому, что Монтефель постарается доказать королю свою незаменимость, мнение, которое его величество разделяет по соображениям и верным, и неверным. Шарлоттенбург, 30 июня 1853 года Когда я сопоставляю различные сведения об интригах Квеля, когда учитываю, что Квель заключил своего рода соглашение с партией Гольвига, по которому Монтефели щадят, остальных же неугодных министров Раумера, Вестфалина, Бодальшвинга яростно атакуют, когда я замечаю далее, что Монтефелю совестно передо мной засложившиеся у него отношения с принцем прусским, и что сейчас его сердцу ближе Нибур, нежели я, тогда, как обычно, он часто жаловался мне на Нибуры, когда я замечаю, наконец, что этот Квель изображает принца русского и его сына в качестве единомышленников своих и Мантефеля, и в таком смысле высказывается, что мне известно из самого достоверного источника, и когда все это тянет в сторону Радовица, так...